«Попочка, я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что я умру здесь прежде времени. Здесь ведь ад, ад!» «Где же лучше?» — спросила Катерина Александровна, и на ее лице снова отразилось выражение любопытства. «Где?» — растерянно переспросила Марья Николаевна. «Разве вы, киса, думаете, что везде так же дурно жить?» Катерина Александровна нетерпеливо пожала плечами. — Я этого не думаю. Я сделала этот вопрос, чтобы узнать, куда вы хотели попасть, чтобы быть счастливой. — Я, милочка, и сама не знаю, — наивно произнесла Марья Николаевна. — Я ведь совсем не знаю жизни. — Ах, кисенька. сегодня у нас был рождественский. — Какой он котик! Булка такой, оттопырил губы и из-под лобья глядит бяшка. У, -у, у. Катерина Александровна снова улыбнулась, но в ее улыбке промелькнуло легкое выражение презрения. В эту минуту позвонили к ужину, раздалось пение девочек, началась еда гречневой каши с прогорклым маслом и с черным хлебом. потом снова пение и отход ко сну. Нежно поцеловав свою сестру и холодно подставив свою щеку под страстные поцелуи Марьи Николаевны, Катерина Александровна пошла спать. В доме выдворилась полнейшая тишина. Живые мертвецы разместились по своим постелям-могилам. «Бог знает!» Какие сны снились Зубовой, Марь Николаевне Скворцовой, бледной маленькой Ивановой, поевшей ищей и картофелю и каши, несмотря на лихорадочное состояние и головную боль? Но как бы ни были страшны и несбыточны их сны, эти ночные грезы были все-таки менее призрачные, менее бессмысленные, менее дикие, чем их жизнь днем. Дом погрузился во мрак и выглядел еще угрюмее, чем днем. Только в четырех окнах на половине Анны Васильевны горели яркие огни. Здесь собралось веселое общество праздных стариков и старух и шла игра в карты, за которую почти постоянно проводила вечера Анна Васильевна. «Маман!» — А ты не сказала мне, что в твоем Ветрограде появилась новая гурия? — говорил Анне Васильевне, господин с довольно большими черными усами, наглыми масляными глазами и разбитными манерами. — Это был тридцатилетний сын Анны Васильевны, Александр Иванович Зорин. — А ты уже успел рассмотреть? — засмеялась Анна Васильевна, шутливо качая головой. «Как же не рассмотреть?» — воскликнул Александр Иванович. «Удивительно огненные глаза, черные, как ночь, волосы, поэтическая бледность лица». «Пожалуйста, не входи в подробности. Я ведь знаю, до чего ты способен дойти. Пожалуйста, поменьше смотри на моих помощниц». Игриво заметила Анна Васильевна, слегка ударив сына картами по лицу. «Я ведь тебя знаю». — Все такой же шалун, как и прежде! — обратилась она к одному из партнеров, седому старику с воинственной физиономией и Георгием в петлице. — Ну, ты уж и испугалась! — неприятным смехом засмеялся Александр Иванович. — А в самом деле, кто сия о Далиска? Нищая какая-то. По протекции Гиреевской горничной заняла место помощницы. С пренебрежением произнесла Анна Васильевна. Успела уже сделаться предметом обожания этой старой девы Постниковой. — Ты все знаешь, — засмеялся сын. — Нельзя же не справляться, что делается в среде этих девчонок. — Тебе бы полком командовать, — промолвил с наглой иронией Александр Иванович. — Командовали, командовали, батюшка, — засмеялся густым басом седой господин. — И все твое верное плац-адъютант Ольга Никифоровна рапортует, — продолжал ироническим тоном Александр Иванович. — Я ей очень благодарна, что она передает мне, что делается там, — сухо промолвила Анна Васильевна и обратилась к одной из игравших с нею дам. — Вы можете себе представить, что это за вертеп? У меня постоянно голова разболится, когда я там пробуду хоть час. «Ну, признайся, что ты никогда не пробовала там пробыть часу», — засмеялся сын, поддразнивая мать. Ах, «Боже мой, не сидеть же мне целый день между этими солдатиками и будущими прачками. Уступи мне свое место». — И клянусь тебе гробами всех моих отцов. Я никогда ни на минуту не отлучусь от них, — драматическим тоном произнес сын. — Ты все дуришь, — покачала головой мать, погрозив пальцем. — Вы опасный человек, — смеялась барыня, игравшая в карты и очень радовавшаяся, что ей удалось во время разговора приписать сотню фиш в своих записях за партнерами. «Почему же опасный?» — небрежно спросил Александр Иванович. «Ну да, ну да, уж сами не знаете, почему. Ей-богу, не могу и представить, почему я опасен, и даже для вас!» — пожал плечами Зорин. «Потому что говоришь под руку. Я ремис вот из-за тебя поставила», — сердито произнесла Анна Васильевна, чувствуя, что ее сын сейчас начнет грубить. Еще долго шли в ее гостиной подобные интересные разговоры, но и на половине детей не все спали. Там не спала Катерина Александровна. Она, лежа на своей постели, прислушиваясь к храпению и бреду детей, размышляла о своей судьбе и о судьбе своей семьи. Не очень весело были ее думы. Глава вторая. Передайте соседу. Старая игра в ее применении к управлению. Уже прошло около двух недель с тех пор, как Катерина Александровна впервые переступила порог этого невеселого дома, с тех пор, как впервые она уснула в общей спальне под звуки детского храпения. Но только теперь она могла дать себе ясный отчет о той среде, о тех личностях, среди которых ей приходилось жить. В предшествовавшие дни она ко всему присматривалась, прислушивалась, собирала обо всем сведения. Теперь ей было вполне ясно, какой мирок окружает ее. Вывод был не очень веселый. хотя в то же время склонный к юмору ум девушки и увидал, что все окружающее ее крайне нелепо, смешно и комично. Приют графов Белокопытовых был одной из сотен тяжелых обуз, оставленных в наследство графу Дмитрию Васильевичу Белокопытову и его родственникам, одним из их предков. Этот предок когда-то получил в течение пяти или шести лет до пятнадцати тысяч душ крестьян в виде подарка. Он не мог проживать всех получаемых им оброков с крестьян, несмотря на то, что он содержал сотню дворовых людей, десятки музыкантов, множество любовниц, целые своры собак, давал балы и обеды на целую губернию. Вследствие этого он задумал потешить себя новыми затеями, настроил из крестьянских денег богоделин, приютов, завел пенсионеров-бедняков и, делая духовные завещания, поставил наследникам в обязанность продолжать начатые им филантропические затеи. Шли годы в среде пансионеров, в богодельни и в приютах, По-прежнему звучали молитвы за благодетелей, но сами благодетели были уже не те и не так смотрели на своих прихлебателей, как их предшественники. Дело в том, что имение дробилось, прокучивалось по частям, потомкам привередливого богача делалось все труднее и труднее поддерживать учреждение предка и выдавать согласно завещанию последнего ежемесячные пенсии.